К несъедобным грибам относятся также ложный валуй, эбелома, хрустулюниформа, огневка ольховая, фламнула альникола, перечный гриб, болетус пеператус и млечно-серо-розовый лактарис эльвус. На этом мы заканчиваем рассказ о ядовитых растениях. Очень многие остались за бортом этой книги. Невозможно рассказать обо всех. Множество тайн, еще не раскрыто, и ядовитые растения ждут своих исследователей. В заключение хочется привести слова швейцарского биохимика Гофмана, которому удалось проникнуть в тайну спорыньи и мексиканских волшебных грибов. Исследование ядовитых растений стало еще одним примером того, как полезно современной науке обращаться к знаниям наших предков о чудесных силах, скрытых в растительном мире. Это позволяет ей обнаруживать новые удивительные вещества, которые могут оказаться весьма ценными для современного человека. Химия и жизнь. 1965 год. Номера 7 и 8. Страница 164. Конец книги. Москва. Апрель 1979 года. Читал... Маринов.